На третий раз Санек неожиданно встретил в качалке Губона, и встреча это почему-то вызвала легкую досаду. Не то, чтобы он не долюбливал этого парня, вроде нет, относился нормально, как ко всем пацанам, но просто раньше у него было ощущение, что Игорь только его выделил из всей тусы, только ему одному рассказал о качалке, и Саня чувствовал в этом какую-то свою исключительность, вроде как принадлежность к особому миру. А оказалось, он такой не один. Сюда всех зовут. Ну, может, не всех, но многих. Привет, Сазон. Губон пожал ему руку. На собрание идешь? Какое еще собрание? Удивился Санька. Ну, дела. Лицо Губона тоже отразило недоумение. с о б р а н и е ж ш ь сегодня? Да ты че, не в теме что ли? т и п о в б щ е н и е в теме. А. Губон нахмурил узкий лоб. пошевелил белесыми бровями, видимо напряженно д у м а л но явно ничего не надумал и сказал: "Ну, в общем это. Вечером пойдешь сам все узнаешь". В тот день все прекратили занятия незадолго до восьми часов и не расходились, а после душа с о б р а л и с ь п о д в о е п о т р о е небольшими группами и вместе вышли на улицу. с а н ё к с Губоном последовали за всеми, и те, казалось, недалеко. Тот же дом, только в с о с е д н и й подъезд. Там на первом этаже находилась то ли бывшая диспетчерская, то ли красный уголок. Сашка не слишком хорошо разбирался в таких вещах. В общем, длинный коридор с крашенными масляной краской стенами и обшарпанными дверями. Все ребята шли по коридору куда-то дальше. Санька с Губоном двинулись за ними, но тут их остановили. Чья-то тяжелая рука легла Сане на плечо. И обернувшись, он увидел Игоря. Тот стоял с каким-то дядькой. Дядька, как дядька: очки, залысый, на костюм, галстук. Привет, поздоровался Игорь, пожимая Саше руку и обратился к дядьке. Вот тот парень, о котором я вам говорил. с а н я удивился и растерялся и даже загордился немного. Надо же, Игорь о нем говорил. Вот бы еще знать что. Да, вижу. Да вижу, хороший парень, кивнул дядька и повернулся к Сашке. Как зовут-то? Сазонов Александр. Хорошее имя и фамилия хорошая, коренная русская фамилия. Ну ладно, иди, Сазонов Санек, я тебя запомню. И он хлопнул его по плечу, будто проставил на нем знак качества, материал первого сорта. Губон, стоявший рядом, смотрел на это с откровенной завистью. Это типа кто? – спросил Сашка, когда они отошли. а н а то ли й п а л ы ч он тут самый главный. В полголоса проговорил Губон. Зал оказался даже не залом, а просто большой, давно не ремонтированной комнатой, заставленной рядами скрепленных вместе откидных сидений и стил, что когда-то давно стояли в клубах и дешевых кинотеатрах. н а р о д у собралось на удивление много. Все до одного. Молодые парни, девчонок не было. Мелькнуло несколько знакомых лиц и по качалке, и по тусе. Но большинство присутствующих Санька не знал и обратил внимание на то, что многие из них похожи друг на друга, как инкубаторские цыплята. Все накачанные, притоголовые или очень коротко стриженные. Все в черных куртках, узких штанах и высоких ботинках. Он в своем синем пуховике. И губон с его широченными рэперскими штанами смотрелись тут и народным телом. Места на всех не хватило. Санек с губоном с трудом нашли свободное сиденье, одно на двоих. В проходах стояли р а з н о м а с т н ы е стулья, и все они были заняты. На задних рядах сидели на коленях друг у друга, а между тем ребята все подходили. Садитесь на пол, скомандовал кто-то, хотя на полу было довольно с ы р о и грязно. Нанесли снегу с улицы, но парни послушно присели, сначала на курточки, а потом просто расселись на полу, прижавшись друг к другу. Устроившись на своей половине стула, Санек наконец задал вопрос: "Что тут будет-то, типа лекция что ли?" "Собрание", ответило сразу несколько голосов. я с н е е не стало. Это слово он уже слышал от Губона. Но тут на небольшое возвышение с л у ж и в ш а й сцены поднялся, д а в и ш н и й дядька. Он махнул рукой, и шум в зале понемногу стих. Я приветствую вас, неожиданно громко и я ы ч н о произнёс он. Приветствую молодых патриотов будущее великой русской нации. Зал отвечал ему криком и о в а ц и я м м и Дядька подождал, пока ребята не угомонились, и продолжил. То, что вы собрали здесь сегодня, говорит о том Что вам не безразлична судьба вашей родины, вам не безразлична судьба России. Вы патриоты своей страны, и вы готовы пойти вместе с нами, пойти на борьбу против тех, кто отравляет сегодня нашу жизнь, кто перекрыл воздух великой русской нации, нации героев, победителей, кто не дает им свободно дышать, свободно жить и работать в собственной стране. Подобная речь. то и дело, прерываемое одобрительным ревом зала и аплодисментами, продолжалось несколько минут. с а н я слушал, пожалуй, с интересом. Многое из того, что говорил дядька, было ему и понятно, и близко. Например, о том, что всю страну и особенно Москву заполонили приезжие из Кавказа и из Средней Азии. Это было действительно так. Мать постоянно жаловалась на владельца их магазина азербайджанца по национальности. А когда сын поинтересовался, почему бы ей не сменить работу и не перейти в другой магазин, объяснила, что и в других местах все то же самое. Вся торговля в Москве им принадлежит. Но еще больше Санька п р о н я л и с л о в а о б о л и г а р х а х Действительно, как же это несправедливо, что одним все, а другим ничего. У одних шикарные квартиры, тачки и загородные дома с бассейном за миллион двести зеленых. А другие все лето должны спинукнуть на стройке, чтобы заработать себе на к о м м Так что все верно говорит этот, как его Анатолий Палоч. К концу речи с а н я понял, что заразился общим настроением, и ему тоже хочется кричать, хлопать, топать ногами и подпрыгивать на месте, что он и делал. Когда монолог главного закончился, а зал немного утихомирился, на сцену поднялся парень и объявил: "Тихо". Прошу внимания. Вот тут у меня список старших групп новичков. Кого назову, выходят сюда и становятся перед сценой лицом к залу, чтобы все их могли видеть. Он назвал человек пять, и в их числе Санек, к собственному удивлению, услышал свои имя и фамилию. Сазонов Александр. Делать нечего, поднялся с места, вышел к сцене, встал в ряд с другими парнями. Почти всех их он видел в качалке. Посмотрите внимательно на этих ребят, говорил парень. Это будут старшие н о в ы х г р у п п Многие из вас их знают. Теперь мы сделаем так: после собрания те из вас, кто тут первый раз, но кто хочет установить или укрепить контакты с нашим новым патриотическим союзом, подходите к нам. Оставляйте свои координаты, номера мобильных e емилы. Все понятно. Все, орали в зале, ура, Россия для русских! Кто-то сунул Санке ь бумагу и карандаш. К нему действительно подошли несколько ребят, в основном свои, стусы. Диктовали телефоны и задавали какие-то вопросы, а он не имел ни малейшего понятия, что на них отвечать. Это я узнаю и мы с вами свяжемся. Нашелся наконец Саня и внезапно ощутил себя частью этого таинственного мы. Когда запись закончилась, он хотел отдать список Игорю, но тот не взял. Оставь у себя. А мне достаточно номера твоего мобильного. Когда будет нужно, я тебя наберу, а ты обзвонишь всех остальных в твоей группе. Сашка важно кивнул. Он пока не очень понимал, что именно будет нужно, но то, что происходило вокруг, ему нравилось. Назад ехали вместе с Губоном и все остальное гоп компании. Человек десять. Обсуждали речь п а л ы ч а произведшую на всех очень сильное впечатление, такое, что эмоции никак не утихали. Единогласно пришли к выводу, что п а л ы ч прав, как никто. Кавказцы и выходцы из Средней Азии заполонили весь город. Скоро в Москве ни одного русского лица не останется, а там глядишь и вся нация вымрет. Так что верно, палочка говорит, заразу надо истреблять, пока она не отравила весь этот как его организм. Ура, пацаны, Россия для русских. Естественно, решили тут же крепко вмазать по этому поводу всем кагалам. Как всегда в таких случаях, Санек только рукой махнул: "Давайте, парни, удачи. А я до дому. Но на этот раз никакого ехидства никто себе не позволил." Наоборот, все крепко пожали ему руку. Бывай, старшой. Звони теперь, типа, если что будет. Ты молоток, да и мы те еще гвозди. Короче, все пучком. Счастливо, с а н е к Скоро увидимся. Будь.